В Баренцевом море всё идёт по плану. Продублировал доклад командующего флотом Советского Союза по Скрёбышеву. На Чёрном море к нашим берегам также идут корабли противника. Операция Лермонтов, прокомментировал что-то записывающий в свой пухлый блокнот Якубовский. 24 ракета-носителя Ту-4, 18 ракетных катеров и 8 минцев всё с теми же термитами. Подумал я. И еще 47 рубежей в резерве. Все это при поддержке четырех полков-истребителей. Не пройдут. Сделано все возможное, чтобы не тратить наш самый ценный ресурс – человеческий. «Андрей Андреевич, в приемное Министерство иностранных дел собралось много иностранных послов», обратился Поскребышев к Громыков в полшестого утра. «Уже иду», – отозвался тот и посмотрел на меня. Да там в два взвода уже с вечера ожидают, ответил я на незаданный вслух вопрос. Интернировать послов противника будем прямо в миде. Сталин посмотрел на всех присутствующих. У многих, особенно из тех, кто был постарше, глаза были красные и вид очень уставший. Вождь решительно поднялся. Всё, товарищи, давайте расходиться. Война завтра не кончится. А впереди у нас еще очень много важных дел. А как же наступление? Не выдержал все тот же замминистра обороны Якубовский. У нас есть начальник генштаба Василевский. Ему было приказано спать до пяти часов утра. А он товарищ ответственный. Вот пусть теперь и контролирует реализацию всех планов. Сталин посмотрел на Паскребышева. Александр Николаевич, распорядитесь о переключении всех линий связи на генеральный штаб и тоже идите отдыхать. От Боровицких ворот Кремля по всему центру Москвы быстро разъезжались машины членов ГКО. Улицы просыпающейся столицы были ещё пусты. Я включил радио. Стандартное пиканье 6 часов утра. По радио звучал гимн Советского Союза. Новый гимн нашей державы. Очень вовремя. И низкий голос левитана. Сообщение советского правительства. Сегодня 16 июня 1940 года в 4 часа утра немецкие фашистские войска без объявления войны попытались перейти границу Советского Союза. На всём протяжении наших западных рубежей. В ожесточённых боях атаки противника были отбиты доблестной советской армией, как на земле, так и в воздухе. Бои продолжаются. На Баренцевом и Чёрном морях крупные соединения британских, германских, итальянских, турецких, румынских и болгарских кораблей пытаются прорваться к нашим берегам. Советские лётчики и моряки не позволяют им этого. Всюду в родине сут огромные потери. В 12 часов дня ожидается выступление товарища Сталина на центральном телевидении Советского Союза. Так, в сообщении о французах ничего не говорится. Значит, де Голлю и его сторонникам удалось. Нет, конечно, не остановить французский флот, а только чуть-чуть задержать его. Увидев, как идут на дно вырвавшиеся вперёд корабли других стран коалиции, французские адмиралы, я думаю, догадаются повернуть обратно. В холле на первом этаже моего дома дежурил усиленный наряд милиции и оперативники девятого управления. Война. А в этом доме были квартиры многих руководящих работников страны. Открыв дверь своим ключом, я махнул рукой в вскочившему со своего стула в прихожей дежурному ординарцу. Первым делом заглянул в комнату любимой. Светланка спала, размятав свои тёмные волосы по подушке и тихо посапывая носиком. Я поправил сพลше тонкое одеяло и ушёл на кухню. Большая чашка ароматной арабики и несколько толстых бутербродов с копчёной колбасой и сыром ощутимо улучшили моё самочувствие. Запершись в кабинете, я включил телевизор на пустой канал, надел стереонаушники и поскрёб по пепру для документов. Выкрашенный в белый цвет, он служил отличным микрофоном для той стороны, ведь звуковые колебания снимались той стороной именно с плоских светлых поверхностей здесь. Обменяться мнениями с полковником Коганом мне сейчас остро необходимо. Тяжёлая неделя, очень тяжёлая. Хотя здесь всё началось в четверг Но насыщенна она была, как все 7 дней, что прошли там с начала войны. Оторваться от мониторов было невозможно. Свежие съёмки фронтовых кинооператоров постоянно крутились по телевидению, и для точного анализа обстановки в генеральном штабе того мира посмотреть всё с учётом быстрее текущего там времени было просто невозможно. Каждый выборочно просматривал, что хотел, затем обменивались мнениями И потом вместе смотрели самые захватывающие эпизоды. Ночные кадры начала войны на континенте особого впечатления не произвели. Стрельба, яркие вспышки взрывов в ночной тьме, длинные цветные цепочки трассеров выглядели красиво, но как-то беспорядочно. Другое дело смонтированный ещё в том мире фильм об уничтожении британского флота. Да ещё и операторы там попались явно не из худших. Вид сверху и немного сбоку на огромную армаду кораблей внушал какой-то мистический ужас. Сначала панорама с длинными тенями от висящего где-то сзади солнца и долгое планирование вниз к бронированному монстру. Камера плавно наплывала на громадный линкор и, кажется, заглядывала в жерло огромного орудия. Опять общий план. И наплыв на авианосцы. Самолеты взлетают и по очереди пристраиваются к лидерам. Вот уже они в встроенных построениях уходят на юг, к солнцу, как перелётные птицы. Возвращение палубной авиации выглядело менее впечатляющим. Самолёты англичан их теперь было значительно меньше. Прижались друг к другу, пытаясь огнём своих многочисленных, но неэффективных пулемётов отогнать снующие вокруг пары яков. А те, казалось, играя, как обучаемые волчата в стае во время охоты, подскакивали к британцам, и огнем своих пушек отгрызали один за другим палубники, оттающего на глазах сомкнутого строя англичан. При приближении воздушного боя к эскадре наши истребители, чтобы не попасть под зенитный огонь с кораблей, развернулись, набрали высоту и пристроились в качестве почетного эскорта к огромным четырехмоторным бомбардировщикам Ту-4. Те поочередно сбрасывали крылатые ракеты. Термиты, как выброшенные из гнезда птенцы, Сначала падали вниз, затем врубали двигатели. На глазах набирая огромную скорость, ракеты снижались к самой поверхности воды и, повиливаясь как щенки хвостиками, направлялись к огромным кораблям. Взрывы в момент контакта были вроде бы не очень мощными, но результат поражал. У исминцев иногда вспухала и лопалась как мыльный пузырь палуба. Корветы вообще переламывались пополам. «Картина была просто фантастическая и завораживающая. Взрывы, огонь, тысячи человеческих тел в воде». «А ведь проект «Зверь» можно считать окупившимся. Если Голливуду показать махонькие кусочки наших записей, то они миллиарды не пожалеют за все содержимое наших винчестеров», прокомментировал Дима. «Да уж», – не отрываясь от экрана, подтвердил Николай. С ионки с натуры и с отличным качеством. Запись выступления Сталина руководство проекта тоже смотрело вместе. Товарищи, граждане, братья и сёстры, бойцы нашей армии и флота. К вам обращаюсь я, друзья мои. Сегодня ночью немецко-фашистские войска вероломно без объявления войны напали на нашу родину. Советский Союз вместе с ними на нас ополчились буржуазные Англия, Франция, Италия, Румыния, Турция и Болгария. Доблестная советская армия и советский флот нигде не пропустили противника на нашу территорию. В ожесточённых боях атаки противника были отбиты как на земле, в воздухе, так и на море. Быи продолжаются. Могут спросить: как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и звергами, как Гитлер и Рібентроп? Не было ли здесь допущено со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет. Пакт о ненападении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 Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение более полугода и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определённый выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии. Что выиграла и проиграла фашистская Германия? Вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР, ничего не выиграла. Она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира как кровавого агрессора. Не может быть сомнения. Громадный политический выигрыш для СССР является серьёзным и длительным фактором на основе которого должны развернуться решительные военные успехи советской армии в войне с фашистской Германией. Почему вместе с фашистской Германией на нас напали буржуазные Англия, Франция и их многочисленные приспешники? Потому что они боятся нас, боятся растущей на глазах научной, технической, культурной мощи Советского Союза. Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военно-морской флот, все наши лётчики-соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии, Англии и Франции клеймят вероломные действия германских фашистов, английских империалистов и сочувственно относятся к советскому правительству и при этом одобряют поведение советского правительства. Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время». Как да война коренным образом изменила положение. Враг жесток, многочислен и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и многих свободных народов Советского Союза. Их инемечивание, их превращение в рабов немецких князей и баронов дело идёт таким образом о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народов СССР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 Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов советской армии, нашего советского флота и всех народов Советского Союза. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, всё подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашизм и английский империализм неукротимы в своей бешенной злобе и ненависти к нашей родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага. Советская армия, советский флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и сёла, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу. Мы должны организовать всестороннюю помощь советской армии обеспечить усиленное пополнение её рядов, обеспечить её снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспорта с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым. Мы должны укрепить тыл советской армии, подчинив интересам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий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 уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая в всём этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг Каларин, хитёр, опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать всё это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать суду военного трибунала всех тех Кто своим паникёрством и трусостью мешает делу обороны, не взирая на лица. Войну с фашистской Германией, с английским империализмом и их приспешниками нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Эта война сорвала маски с профашистского руководства Британии и Франции в лице Чемберлена и Даладье. Целью этой всенародной войны против фашистских угнетателей и британских империалистов является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом фашизма и империализма. В этой освободительной войне мы не будем одиноки. В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице свободолюбивых народов всего мира, в том числе в лице германского народа, порабощённого гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего отечества сольётся с борьбой народов всего мира за их независимость и за их свободу. Это будет единый фронт народов стоящих за свободу против порабощения и угроза порабощения со стороны фашистских армий Гитлера и армий его прихвостней. Товарищи, наши силы неочислимы. Зазнавшиеся враги должны будут очень скоро убедиться в этом. Вместе с советской армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом поднимутся миллионные массы нашего народа. В то же время нельзя забывать, что в этой войне классовые границы совпадают с государственными. В испуге от успехов Советского Союза в деле улучшения жизни трудящихся, буржуазии фашистских и профашистских стран, усиленной эксплуатацией колоний и обещаниями прибылей от завоеваний Во многом купила свои эксплуатируемые классы и оболванила их длительной пропагандой против СССР, лишив истинных целей. Теперь перед нами враги, не разделённые на классы, единые в своём порыве уничтожить Советский Союз и наши свободные народы. Классовое сознание там проснётся только перед неминуемым разгромом, а до того надо помнить,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 и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина, вокруг советского правительства для самоотверженной поддержки советской армии и советского флота для разгрома врага и для победы. Все наши силы на поддержку нашей героической советской армии, нашего славного советского флота. Освободим мир от опасности фашизма. Все силы народа на разгром врага. Вперёд за нашу победу. Наше дело правое, и враг будет разбит. Победа будет за нами. Сразу после выступления Сталина по телевидению и радио прозвучала несколько странная фраза, произнесённая голосом Левитана. Над Москвой светит ясное солнце. А затем зазвучала ещё неслышенная в том мире песня: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой тёмною, с проклятою ордой.